Глава 9. Степной лорд Шаман оторвал ухо от земли и с кряхтением поднялся на ноги. Сакару было уже далеко за 30 зим, но он оставался единственным в отряде знающим, который слышал так далеко. Худой и лысый, голый поторс, жиристый старик выглядел очень странно, будто глаза ему были не нужны. Собственно, так оно и было. Сакар родился слепым, но невероятным образом ему достался талант слышать. Через годы и годы тренировок он мог с точностью узнать то, что происходит за многие километры от него. Вот и сейчас, в ответ на требовательный вопрос повелителя, он заговорил. «Разведчики на Еге скачут обратно. Они видели, что отряд пересек границу их владений, а значит, через четыре дня их владыка будет это знать». Через две недели они будут на этом самом месте исследовать следы стоянки, а затем пойдут на юг. Ведь им не понравится то, что они найдут. На улице темнело. Ночь опускалась на замок, постепенно пожирая контуры приплюснутых башен, парапеты, окна, бойницы и углы. Не освещенные факелами и фонарями. Я сидел перед костром вместе с Эйвалом и Финвалом, неспешно поглощая только что приготовленную кашу из каких-то отрубей с кроличьим мясом. «И что теперь?» — поинтересовался один из братьев. «Ждем», — я пожал плечами. «Что еще остается?» «И в самом деле, что тут поделаешь?» «После той стычки с кочевниками подоспевший отряд пропавших юнцов сопроводил нас к твердыне рода Наеги». Оказалось, что никто на них не нападал. Молодые парни до последнего момента преследовали обнаруженных ими степняков, на которых мы и нарвались. Только из-за бури потеряли след недалеко от того умета, где Иней встретил нас. И, прочесывая местность, увидели, как над горизонтом перемещаются два столба пыли. Решили, что это погоня. И оказались правы. Мы добрались к замку только сегодня ближе к вечеру, и Едва оказались внутри, как Иней определил нам место в одном из внутренних дворов. В дальний закуток мигом притащили тент и соорудили шатер. Этим занялись крестьяне, если судить по их внешнему виду. Все гладко выбритые, довольно молодые и сильные. Они носили широкие шаровары, сапоги и легкие куртки, подбитые мехом. В шатер кинули несколько шкур и одеял, а кроме этого, принесли небольшую жаровню с уже горячими углями, ведро холодной воды и корзину продуктов. Иней предупредил, что поговорит с ладыкой, уведомит нас о дальнейших действиях и велел дожидаться его здесь. Чтобы не терять времени даром, мы решили отужинать. В последнее время наша пища была однообразной и не самой вкусной, скажем прямо. Поэтому и жилистый кролик показался не таким ужилистым, и специи с Ивала пришлись как нельзя кстати к каше. Обсуждать произошедший день назад бой не было никакой нужды, как и сомневаться в том, что благодаря мне выжили несколько человек. Я надеялся, что владыка этой крепости лично примет мага из дальних земель, хотя бы потому, что это была бы отличная возможность пополнить наши запасы и подготовиться к следующей части нашего маршрута. Меркантина? еще как! Местный принцип «ты мне, я тебе» в действии. Тут этой политики придерживался каждый первый житель, это я уже понял. Как понял и то, что мои личные интересы теперь всегда стоят на первом месте. Судя по виду твердыни, местный владыка был фигурой влиятельной. Возведенная на высоком берегу озера конструкция являла собой весьма мощную фортификацию – Замок был прямоугольным строением высотой с пятиэтажный дом. Верхние углы имели башенные надстройки, дающие круговой обзор. Когда мы подъехали ближе, я оценил массивность конструкции. Она напоминала огромную скалу, нависшую над тобой. Одна из его сторон была на скидку около 30 метров в длину. Этот монолит был сложен из очень массивных плит. Я бы не смог определить их вес, не зная толщины, как и представить, каким образом их укладывали. То есть представить, конечно, мог, но как в этом мире умудрялись строить такое, представлял слабо. Крепость была обнесена толстой каменной стеной, и места внутри было достаточно. Пространство было разграничено на три больших двора. В первом, который охватывал саму крепость, стояла пара длинных казарм, Большой двухэтажный дом, конюшний и охраняемый вход в подземелье. Второй двор был самым большим. Здесь расположилась кузница, кухня, лазарет. Все это я угадывал по людям и обстановке. Там длинный стол под навесом и четверо крестьян едят. А позади маячит пожилая женщина, соскребая остатки каши и казана в миску. Тут стук молота по металлу и шипение закаляемой стали, которую опустили в воду а из того сарая явно доносится утробный кашель. Уже четвертый раз за две минуты. Третий двор, выходивший к воротам крепостной стены, использовался как хозяйственный. Сарай с животными, пара складов, конюшни, еще несколько построек. Вокруг периметра замка стояло множество домов. Больше сотни, это точно. Возле каждого был разбит огород, и почти в каждом дворе был сарай с какой-нибудь живностью – а еще между домами росли деревья. Совсем небольшие, пару метров высотой, напоминали березы, но с меньшим количеством листьев и более темной корой. Хотя, если задуматься, так выглядит бук? Нет, это совершенно невозможно описать словами. В общем, эти островки зелени в той степи, что видел я, воспринимались как настоящий лес. Полагаю, местные жители очень гордились выращенными деревьями. Единственное, что было между стеной и домами, прокопаны от самого берега озера ров, заполненный водой. А еще, пока нас вели до второго двора, где и оставили, я насчитал сотню с лишним воинов в полном обмундировании. Доспехи, шлемы, копья, мечи, щиты. Даже сапоги выглядели новенькими, Смотрелось, будто владыка Эге собрался выступать в поход или создавал видимость, что в Багдаде все спокойно. Впрочем, нельзя было исключать и оба этих варианта. Вот эти наблюдения я и обдумывал, пока сумерки окончательно не поглотили степь и Иней не вернулся за нами, точнее, только за мной. В этот раз братья не стали настаивать на своем сопровождении. Оставив все оружие в шатре, я пошел вслед за командиром соколов. Мы миновали ворота, ведущие в первый двор, и освещаемые факелами двух сопровождающих солдат пересекли его, а затем вошли в замок. Длинный и широкий коридор вел прямо. С одинаковой периодичностью друг друга сменяли ответвления и лестницы, ведущие вверх или вниз. Это был настоящий муравейник. Довольно неплохо освещенный, надо заметить. Несмотря на то, что с топливом здесь было туговато, владыка Наеги, видимо, не экономил на безопасности. В таком лабиринте можно было спрятаться так, что никто не найдет. Все это я понял чуть позже, когда мы здорово поплутали, прежде чем оказались в большом зале с высоким потолком. Здесь горело огромная люстра, а четыре факела освещали каменный подиум, возвышающийся на добрых полметра над полом. Там стояло удобное кресло небольшой стол и несколько табуреток. Подиум был покрыт превосходными коврами, а вдоль одной из сторон были установлены седло, стойка с особенным копьем и связанный сноп ржи. Признаюсь, меня удивило такое странное сочетание вещей, и я задержал на нем взгляд чуть дольше, чем, видимо, полагалось, потому что владыка Наеги сразу это отметил. Он сидел в кресле, внимательно меня разглядывая. Этот мужчина еще не был стар. 50, может быть, 55 лет. Мускулистого телосложения, судя по всему, высокий. Оттенок кожи чуть темнее, чем у всех его подданных, которых я повстречал. Очень светлые глаза с зеленым отливом. Черты лица были прямыми и резкими. Широкие скулы, четко очерченная челюсть, скрытая под короткой светлой бородой. Волос на голове у владыки не было. Одет мужчина был очень просто – широкие белые штаны и меховая безрукавка, надетая поверх бирюзовой рубахи, алый кушак. «Подойди, Маг! велел владыка низким голосом. Впрочем, это только звучит так драматично. На самом деле в этих словах не было приказа, скорее любопытство Я сделал, как было велено, и остановился за пару шагов от подиума. Мужчина наклонился чуть вперед, разглядывая меня внимательнее. «Я не вижу твоего знака, броши», — пояснил он, — «потому что у меня ее нет. Я не закончил свое обучение». «Почему?» Так сложились обстоятельства. Я знал, что если владыка начнет настаивать, придется отвечать, а мне бы очень этого не хотелось. Даже несмотря на то, что прожив в этом мире уже почти два земных года, я здорово научился врать. Играть правдой, увиливать, недоговаривать, называйте как хотите. Полагаю, если бы я этого не делал, то был бы уже мертв, так что можете осуждать меня сколько хотите. Научившись общаться с людьми, которые так не похожи на моих современников, я будто провел параллель между ними и теперь постоянно сравнивал увиденное применял на практике то, что помнил, и выстраивал стратегии на основе новых знаний. «Они как-то связаны с тем, что ты едешь на юг. Мои люди сказали, что слышали это от тебя. Ну вот, наступило время лжи». «Нет», — твердо ответил я, замечая, как блеснули глаза владыки. И что же это маг-недоучка решил найти в конклаве? — Знания? — я пожал плечами. — В вольных землях не осталось достойных учителей? — удивился мужчина. — Там просто не знают, как меня обучать. — Ты меня утомляешь, — вздохнул владыка. — Слишком обрекаемые фразы. Я люблю ясность, правду. Давай поступим так, как поступают мужчины. Сядем и поговорим открыто. Иней, ты можешь быть свободен. Я слегка поклонился, прикусив заранее заготовленный ответ. Кажется, мне давали второй шанс. Вот тебе и стратегия. Сняв сапоги и носки, сполоснул ноги стоящим рядом тазике, затем следующим омыл руки и лицо, и только после этого поднялся на подиум. Выбрав себе место напротив владыки, я сел на один из табуретов. Воду унесли бесшумно появившиеся слуги, а другие сразу после этого принесли несколько подносов с едой. Жареное мясо, овощи, суп, два дымящихся кувшина и один запотевший. Хлеб, сыр, зелень, масло, два небольших и крупких чайника, от которых исходил очень приятный аромат. Разложив все это на небольшом столике, люди также тихо удалились. «Тебе уже рассказывали про меня?» «Я знаю только, что вас называют владыкой Наеги, и вы правите этой землей». «Все так», — кивнул мужчина, раскладывая по тарелкам куски мяса. «Меня зовут Шайхрас Навеги, и я пятый правитель этих земель. Уже 21 год я защищаю людей, живущих в пределах моих территорий, помогаю им, стараюсь вести дела с соседями честно». Мы торгуем с гномами далеко на юго-западе и с вольными людьми из Таведо. Не Нечасто, но такое случается. До меня мой отец, а до него дед, прадед и прапрадед жили здесь и занимались тем же самым. Мы никому не мешали и ни с кем не воевали. Сейчас все изменилось. Он замолчал, и я понял, что владыка ждет ответа. «Меня зовут Дангар, я странствующий маг. Обучался в Реноре, но не смог найти там нужных знаний, и мне посоветовали отправиться на юг, в Конклав». «Думаю, это не вся причина». «Так и есть. У меня вышла ссора с сыном очень влиятельного человека, и пришлось спешно покидать город». «Тот парень, с которым ты поссорился, он выжил?» Я вежливо улыбнулся и налил себе воды из запотевшего кувшина. Выпив половину кружки, снова сосредоточился на мясе. Несмотря на то, что я ел едва ли не час назад, эта пища ни в какое сравнение не шла с той кашей, которую готовил Финвал. Слишком редко в последнее время доводится есть нормальную пищу, и слишком часто не поймешь что. Второй раз за сегодня об этом думаю». Занижаю планку долгое время, однако. Шайхрас не спешил с новыми вопросами. Казалось, он обдумывал, что я могу ему ответить. Но мои люди сказали, что магией ты владеешь сносно, хоть и ходишь без броши. Ты помог нам в бою с кочевниками, за что я признателен тебе лично. Я кивнул, принимая благодарность. Рад, что удалось спасти жизни ваших людей. Что до моих умений, я уже говорил, новые знания в Реноре найти было сложно, так что я успел постичь практически все, что должен знать настоящий маг. И чтобы доказать это, отличительный знак не нужен». «Слова настоящего мужчины», — усмехнулся владыка. «Значит, и разговаривать будем на равных. Скажи, Дангар из Реноры, что ты планируешь делать дальше?» Продолжу свой путь, с вашего позволения. Я предлагаю тебе задержаться. По какой... причине? Мне рассказали, что ты умеешь. Боевая магия. Шайхра разкрутанул перстень на мизинце. Может быть, ты слышал о том, что происходит в моих землях? Дождавшись кивка, он продолжил. Недавно с востока к нашим границам пришли дикие фарахты. «Это одно из племен Великой Степи. Не знаю, почему они вдруг решили осесть, но уже больше года время от времени эти дикари совершают вылазки на мои земли. Грабят деревни, уводят людей в плен, сжигают посевы. Я стараюсь всех защитить, но у меня не так много людей, чтобы собрать войско и выступить против степняков». Это оставит замок и прочие поселения без защиты, а кочевники быстры и умеют наносить стремительные удары. К тому же мы лишь недавно определили их главный отряд. Он не заходит далеко и все время находится далеко на востоке, лишь изредка приближаясь к нашим границам. Этот отряд командует всеми остальными, и значит, что им управляет глава рода. У кочевников не бывает по-другому. За последние три недели мои разведчики дважды замечали голову этой змеи. Кочевники что-то замыслили, и мне не нравится, что я не знаю их планов, и ничем не могу им ответить. Поэтому собираю несколько усиленных отрядов. Они отправятся в рейд. Главной целью будут поиски главы рода кочевников, а также попытка отбросить их вглубь степи. «И вы хотите, чтобы я сопровождал ваших воинов?» «Именно». «Не уверен, что могу позволить себе задержаться на столь долгое время. Наверняка это займет не одну неделю», — осторожно ответил я, подбирая слова. «Думаю, у тебя нет особого выбора, Дангар», — спокойно ответил Шайхрас. «За помощь в этом деле я награжу тебя. Породистый конь, деньги, оружие». Я знаю, что некоторые отряды степняков сопровождают шаманы. У них есть книги, которые могут быть тебе интересны, если найдешь переводчика, конечно. Возможно, там будут те самые знания, которые ты искал, кто знает. Я выдам тебе сопровождение до самого Лазурного моря, в конце концов. Одновременно с мясом я переваривал и слова владыки Наеги. Книги шаманов? Интересно. Награда? Тоже здорово. Кортеж? Вообще прекрасно. Вот только первая фраза этого предложения звучала странно. Стоит ли мне понимать, что отказа вы не примете? чего же? Приму. Но вместо награды ты получишь кое-что другое. Мне невероятно интересно, что такой молодой и опытный маг делает в моих землях. Да еще и не окончив обучение. Я просто уверен, что за этим скрывается интереснейшая история. Как думаешь, как лучше всего мне ее узнать? Думаю, лучше всего спросить меня. Если альтернативой рассказу будут пытки, то не стоит понапрасну беспокоить палача. Шайхрас коротко хохотнул и налил нам чай. Кажется, мой ответ ему понравился. Я бы не стал тебя пытать, Дангар. Зачем? «Гораздо проще сделать своим гостем на неопределенный срок, за который самый быстроногий из моих коней домчит самого смышленного мужчину до Видо, а затем и до Риноры. И ему, увидев мои печати и кошель полный золотистых подарков, перебивая друг друга, расскажут о том, что ты натворил. Это будет гораздо более долгая задержка, чем та, о которой я отозвался ранее, заметил я». Шайхрас снова усмехнулся. «Забавно ты разговариваешь. Такие непохожие на наш язык фразы. И никакого акцента. Ты уже бывал в степях?» Конечно, это была непроизвольная реакция, но я весь покрылся мурашками. До меня дошло, что все это время владыка Наеги говорил со мной на своем родном наречии. Я не слишком заморачивался изучением языковых групп Балроса, признаюсь, Хотя поначалу это и было нужно, чтобы не выдавать талант. В Риноре я об этом как-то забыл и вот сейчас вспомнил. Только было уже поздно. Нет, владыка, я родился и вырос в лесном крае. Понимать языки — мой талант». «Вот оно что», — протянул Шайхрас. «Первую фразу перед новым гостем я всегда произношу на наречии своих предков». Они пришли сюда из Конклава много десятилетий назад. Но язык изменился под влиянием жизни в степи. Теперь это местный диалект, и приезжий не сможет так чисто говорить на нем, даже если проживет здесь пару лет. Представь мое удивление, когда я услышал слова своего народа в ответ. Надо думать, когда мои всадники переговаривались между собой на нашем кровном наречии, Ты тоже все слышал? Только часть. О причинах, по которым соколы отправились в степь, и несколько общих фраз. Это немало. Значит, приблизительно ты представляешь, что происходит на моих землях, и без того, что я сказал. Мы ненадолго замолчали. Я погрузился в мысли, стараясь обдумать все как следует. Насколько я задержусь, если помогу Шайхразу? На две, три недели? Месяц? Все бы ничего, учитывая, сколько всего он посулил, но были два огромных минуса. Первый – это то, что придется фактически принять участие в небольшой локальной войне. Убивать людей и ежедневно рисковать самому быть убитым? Не то, чтобы я этого хотел, честно признаюсь. Второй – меня до сих пор преследует Маргреф Мэй. Его люди уже нашли меня в Тавидо а там мы не особо-то и скрывали, куда держим путь, так что... С другой стороны, если соглашусь, найти меня в степи ему будет непросто. А вот если тебя, Дангар, запрут в замке, вдруг следом прибудут аферисты, которые представятся следователями или магами Академии, заберут меня и похоронят в двух километрах от крепости. Нет уж, такой расклад меня не устраивал». А если владыка Наэги сдержит обещание и отправит своих людей в Ренору, Марграф это точно узнает. И вся история повторится, с той лишь разницей, что подождать расправы придется подольше. «Ну так что ты скажешь, Дангар из Реноры? Поможем друг другу?» «Поможем», — решился я. «Мудрый поступок. Я рад, что ты согласился с моими доводами». — Рад, что вы позволили мне это сделать. Не остался я в долгу. Шайхрас кивнул, сдержанно улыбаясь, и снова налил чай. — Обсудим предстоящий рейд завтра, — предупредил он. — Мы отправляемся через несколько дней, когда вернутся последние разведчики. У нас еще будет время поговорить, а пока вас поселят в твердыне. — Простите, владыка, но могу ли я остаться в том шатре, где уже расположился? «Ваша цитадель монументальна, но она давит на меня. Я бы лишь хотел поставить рядом с тем местом еще один шатер для моих телохранителей». «Слово гостя закон», — кивнул мужчина. «Я распоряжусь, чтобы у вас ни в чем не было недостатка. Завтра я пришлю за тобой, Инея. Если тебе что-то понадобится, скажи ему». Я поблагодарил владыку, И на этом наш разговор закончился. Мы допили чай в полном молчании, а потом он ушел, велев незаметно появившемуся Сейнею проводить меня к шатру.